Эпилог. «Это совсем не дело», — доносился из-за двери резкий неприятный голос человека, привыкшего командовать. «Чтобы Фёль жизни находился в семье некроманта. Чтобы два Фёля принадлежали одной семье». «Моя жена — маг жизни, и Фёль признал ее. Прохладно уже не в первый раз повторил Ред. «Только я, слишком хорошо его зная, различила в голосе нотки усталости. К тому же Фёль до сих пор не разделился». Потому нас и прислали комиссию, чтобы разобраться, почему спустя почти три года Фёль все еще един. Кивнув сжатие, чтобы отворила дверь, я вплыла в приемный зал, потеснив делегацию магов жизни своим внушительным животом. Возможно, Фёль не хочет больше разделяться. Улыбнулась нежно. Мужчина в светлом плаще почтительно поклонился, безуспешно пытаясь скрыть досаду. Следом за ним почтение королеве выразили остальные его спутники. Все как один маги жизни. Остатки былой славы Далаи, которые мечтали возродить свою столицу и избрать нового кран-принца. Светлой, так сказать, стороны. «Ваше Величество, Дина Айвер, рады видеть вас в добром здравии». Церемонно поклонился старший из делегации. Я снова улыбнулась. Здравие меня больше не мучило. Под руководством Реда все каналы встали на места, и моя магия начала циркулировать с невероятной скоростью а уж после того, как специальный артефакт сообщил, что скоро у нас будет девочка, ничто не могло омрачить моего радужного настроения. «Вы полюбовались на Фёль?» — прохладно спросил мужчин-король. «Можете передать всем, что он в прекрасном состоянии, и для паники нет причин». Камень возлежал на высокой тонкой подставке перед троном, на котором восседал Ред, судя по лицу, последнюю четверть часа мечтая сбежать оттуда. Фёль по-прежнему походил на темный опал но теперь в нем появились новые флуоресцентные вкрапления. Не знаю, каким образом он должен был разделиться, сейчас казалось, что он един и неделим, как никогда. Мы с предполагали, что все дело в Артике. Малыш совершенно спокойно брал фёль, будто артефакт признал его своим истинным владельцем и ждал, когда принц вырастет и выучится, чтобы принять правление. Обладая двумя силами и жизнью и смерти, наш сын легко управлялся с фёлем, и тот будто бы не испытывал необходимости в разделении. Он продолжал расти, но, кажется, не был против, чтобы наша династия правила единолично. Впрочем, свои выводы мы с Редом держали при себе, и никому до поры до времени их не выдавали, вспоминая о том, как малыша попытались выкрасть и использовать, до сих пор не померкли. И хотя лезть к Реду после этого опасались, мы все равно пытались оградить наших детей. Король никромантов сдержал свое слово, И всех, кто хоть как-то был причастен к пропаже Арта, наказал. Пометуя мою просьбу, не убил, но бросил в темнице надолго. Что касается Семиры, не знаю, вернул ли он ее, чтобы тоже запереть в камеру. Да, если честно, я не хочу знать. Мне достаточно того, что зомби не подпустят ее к нам до конца жизни. Ее, разумеется. Не смея перечить королю, делегация поспешила откланяться. Редисон был не то, чтобы нерадушным хозяином, но всякие обеды устраивать не любил. «Мой дом для моей семьи», — постановил он, и если терпел визиты как глава державы, то спешил закончить их поскорее и ни в коем мере не затягивать. Поначалу на него смотрели косо, а потом привыкли. Мне тоже это нравилось. Муж проводил время с нами, а не с непонятными министрами, которым вздумалось наесться на халяву. — Дорогой, — вкратчиво произнесла я, — у меня к тебе небольшое дело. — В прошлый раз дело закончилось. Рэд провел ладонью по моему животу, показывая, чем именно закончилось. Ну да, примерно с теми же словами я показывала ему поменявший цвет артефакт. Ну и глаза были у него тогда. «Идем», — засмеялась я. «Такого же сюрприза не обещаю, но ты удивишься». Рэд заинтригованно поднялся и отправился за мной наверх, туда, где нас дожидался Артик, который, кстати, очень ждал рождения сестрички. Это началось, когда я однажды заглянула в комнату, выделенную еще мне Брунгильде, и обнаружила на столике блокнот, оставленный Брунгильдой настоящей. Как и я и когда-то написала записку в своем мире, чтобы хоть немного ввести в курс дела, так и она дала мне несколько полезных советов. Кстати, насчет артефакта, заменяющего тест на беременность, тоже. Помню, я перевернула страничку и дописала что-то от себя. А после в блокноте начали проявляться строчки. Не знаю, каким образом, но у нас с Брунгильдой наладилась самая настоящая переписка. Наверное, осталась все еще между нами некая связь. Было так неожиданно приятно и тепло узнавать, что происходит там, когда-то родном, но больше недоступном мне мире. Брунгильда открыла частное детективное агентство. Говорит, в нашем неприспособленном мире даже капля магии позволяет вытворять такое, что от клиентов просто нет отбоя. Познакомилась с моими подругами обломала моего бывшего, который попытался к ней клеиться. Вот козюл. И даже готовилась замуж. Этого уже сама нашла, не из моих запасов. О родителях я долгое время спрашивать боялась, но однажды все же решилась. Мы ведь с Брунгильдой друг о друге не забывали. Ничего не забывали. Кто знает, как там обстоят дела с другими. Может, и родители меня не забыли, как и я их. Первые месяцы, которые прошли с момента моего окончательного прихода в этот мир, Брунгильда пыталась как-то обойти тему обо мне и все ждала, что она сама рассосется. Но в итоге родителям показалась очень подозрительной девушка, которая живет в квартире их дочери и при этом не сознается, куда делась эта самая дочь. При Брунгильде пришлось все им рассказать. А чтобы ее не сочли сумасшедшей, подкрепить демонстрации магии. Того немногого, что позволял ей дарник некроманта в условиях немагического мира. А еще откопала в мобилке мою давнюю запись, которую я сама себе надиктовывала, чтобы не забыть. Надо ли говорить, что мои драгоценные предки пришли в восторг и решили непременно посетить мир, где покойники не лежат без движения, а вполне себе продолжают посмертную жизнь, пусть и не слишком добровольно?» Какое-то время подруге удавалось сдерживать их напор. Они даже читали мои письма отсюда. Но сейчас их терпение оказалось на пределе. «Что тут?» — растерянно пробормотал редисон когда я привела его в ту самую комнату. Глянул на Артика, который сидел за столиком и старательно что-то вписывал в блокнот. Тот самый для Брунгильды. «Видишь ли, любимый, к нам в гости едут твои тесть с тещей. С зятем познакомиться, на внуков посмотреть». «Не понимаю», — нахмурился Ред. «Ну как же. Нужно помочь родне. Видимо, найти двух добровольцев, которые согласятся временно побывать в чужом мире. Устроить им небольшой отпуск. Ты ведь поможешь?» Я прильнула к нему, и Ред вздохнул. «Никогда не мог тебе отказать», — усмехнулся, коснувшись губами моих губ. «Будут тебе добровольцы». «Так бабушка с дедушкой к нам все приедут?» — обрадованно подскочил Арт. «Разумеется. Беременным отказывать нельзя», — улыбнулась я, привнося в нашу жизнь очередное полезное суеверие из своего былого мира.